— А чего это я должен выполнять нелепые приказы? — независимо попросил коготь. — Ты вообще все неправильно делаешь. Дом уже наш, старик у нас. Зачем нам воевать с долгом, когда можно спокойно забирать хабар и уходить? — За тем, что в этой ходке командуй я, а тебя мне карась дал в дорогу, как цепного пса, залезь в будку и не гавкой а то ошейник быстро превратится в удавку. Оскорбление было подобрано отлично и произнесено в удачный момент.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 «Старика не тронь, сам решу, как его за твоего человека наказать. Поставь кого-нибудь за ним присматривать, чтобы не сбежал, и карабин заберите». Раскаты автоматных очередей, перечеркнутые рыком пулемета, стали для всех полной неожиданностью. Хук метнулся к берегу, вытаскивая на ходу бинокль. Звуки яростного боя мчались над водой, отражались от стены леса и берегов, создавая впечатление, что где-то на озере идут как минимум ротные учения». — Долговцы! — выкрикнул Мешок. — Наших атакуют. Хук и сам уже нашел среди серых волн полупрозрачную надувную лодку и пятерых людей в ней. Они больше не стреляли, опялились пялились на рвущиеся в небо водяные столбы. — Хук, ты чего стоишь? — с недоумением спросили сзади. — Надо ж на помощь идти. — Не надо, — спокойно ответил Хук. — Этих уродов сейчас зона сама накажет. Извини, крот, кажется, сейчас один из твоих людей пойдет ко дну.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 По-своему, этот хищник умен, и Хук не слыхал, чтобы монстр, мимикрируя, пробовал переть в атаку на пролом. Но здесь, возле озера, укрытого от остальной зоны непроходимыми аномальными полями, зверь мог повести себя как-то иначе. Вспомнив о Гансе, Хук посмотрел в сторону темного пятна плавучего дома на светло-серой поверхности озера.